История сохранила сведения о некоторых греческих пиратах. Так Поликрат VI век до нашей эры объединил под своим командованием пиратский флот в количестве 100 кораблей, что обеспечило ему безраздельное господство в Эгейском море и на побережье Малой Азии. Правда, сделавшись властелином острова Самос, он перестал непосредственно заниматься пиратством, однако требовал дань от каждого корабля проходящего через воды, контролируемые его флотом. Однажды он захватил даже правительственный корабль, на котором находились богатые подарки египетского фараона Амасиса лидийскому царю Крезу. С усилением могущества городов-государств Греции и появлением у Афин военного флота, которые использовали в борьбе не только против персов, но и против морских разбойников, Пиратство несколько ослабло, и тогда наступил расцвет торговли на море. Примечание имеется в виду войны между Персией и греческими городами-государствами в 499-449 годах до нашей эры. Афины объединили города по обоим берегам Эгейского моря в единый морской союз. Афинский порт Пирей Делтом в IV веках до нашей эры превратился в центр товарообмена и тем самым стал притягательным объектом для морских разбойников. Морской союз обеспечивал торговым греческим кораблям свободу плавания и вёл активную борьбу с пиратством на греческих островах и ионийском побережье. Этот сравнительно спокойный период мирной торговли не был однако длительным. В результате поражения, понесенного в Пелопоннесской войне, 431-404 годы до нашей эры, Афины утратили своё морское могущество, и тогда вновь усилился разбой на море. После окончания войны, которая длилась 27 лет, большое количество занятых ранений в битвах воинов и моряков оказалось без дела. Они той пополнили ряды морских разбойников. Пираты напали даже на Пирей. Они нагрузили свои корабли товарами и людьми, ограбили торговцев и беспрепятственно ушли в море. В эпоху Александра Македонского его адмиралы Гегелох и Амфатер с переменным успехом вели борьбу против пиратов. После смерти Александра в 323 году до нашей эры пирацкие флоты стали появляться в Новом В результате борьбы за раздел огромной империи социальные столкновения, возникавшие и до этого в эллинистических городах, стали ещё более острыми. Возвращались из походов солдаты и матросы, как правило, люди неимущие, так как Рим, начавший в III веке до нашей эры борьбу за гегемонию в западной части Средиземного моря, стал активно вмешиваться во внутренние дела Греции. Социальный и политический протест Низов превратился в борьбу против римского господства. Многие греческие города были опустошены, а жители их истреблены почти поголовно. Оставшиеся в живых охотно шли к пиратам, которые всеми средствами на суше и на море яростно сопротивлялись росту римского владычества и влияния. Часть пирата занялась работорговлей. В той эпоху остров Делос в Эгейском море превратился в крупнейший невольничий рынок Европы. Сохранились исторические данные о том, что пираты ежедневно предлагали здесь на продажу тысячи невольников. В 69 году до нашей эры в ходе борьбы, которую вели между собой пираты, Делос был так основательно опустошён, что потерял своё былое значение. Глава 3. Пираты угрожают могучему Риму. После полного подчинения Греции новой могущественной державе Риму прекратилось и судоходство грецкой. Плавания римлян в начальный период становления римского государства ограничивались незначительной частью Средиземного моря большая его часть контролировалась карфогеном лишь после разрушения карфогена